Шляхов А.Л. Доктор Мышкин. Приемное отделение. Коллеги-врачи прозвали его доктором Мышкиным за сходство с персонажем Достоевского, то ли святым, то ли боженым, то ли юродивым. На него разве что не показывают пальцем? Подивитесь на дурачка-идеалиста, что не вымогает у пациентов деньги, не берет взяток и даже отказывается от подношений. каково провинциальному доктору-бессеребреннику в обычной московской больнице, врачу от бога среди рвачей в белых халатах. Можно ли жить не по лжи, работать на совесть и следовать клятве Гиппократа в нынешней насквозь коррумпированной продажной медицине? И что случится, если такой праведник влюбится в свою непосредственную начальницу, до встречи с ним считавшейся нечистой на руку стервой карьеристкой? Читайте новый роман от автора бестселлеров «Клиника Эс». Исклив – смешное и горькое, трогательное и щемящее житие идеального врача, визит которому может изменить и вашу жизнь.